Глава 49. Ещё один последний бой. Глаза первого воина так увеличились от изумления, что чуть не вылезли из орбит, когда меч якобы раскроил ему череп. Удивление стоит тысячи людей. Колдовство, которое превращает самых опытных воинов в толпу зелёных новобранцев, а самых закалённых рыцарей в обоссавшихся пажей. Следующий мог бы поднять лук, повернуться и бежать, но вместо этого просто стоял и смотрел. Достаточно было лишь дернуть поводья, чтобы его сбить. Рыцари Железного Ордена шли в бой с молитвами на устах, и гимн «Наша Спаситель» повторялся бесконечно, пока не потерял всякий смысл, гудя над полем боя, словно пчелы над клевером. У якобы это вошло в привычку на всю жизнь. Рычать, молясь о спасении, продираясь сквозь кровавые стычки, но за долгие годы он отказался от молитв, а затем и от проклятий. Теперь он стиснул ноющие зубы, сберегая дыхание, и оставил высшую цель тем, у кого было больше веры и меньше старых ран. Человек с рыжей бородой бросился на него, выхватывая свой кривой меч. Но меч застрял в ножнах. Забыл снять петлю с рукояти. Якоб не стал бы одним из самых ненавидимых людей Европы, отказываясь от таких даров. Он промахнулся по голове рыжей бороды, но удар все же рассек тому плечо, швырнул его воющего на надгроби, где гнилые руки вырвались из земли, приняли и обняли его. Мертвецы были повсюду, с пустыми зияющими глазницами, бумажная кожа, натянутая на кости, хватавшие, царапавшие, кусавшие... Не самые лучшие бойцы, но они, безусловно, пугали, когда появлялись без приглашения. Человек в самом нелепом плаще, какой Якоб когда-либо видел, а он в свое время насмотрелся на драпированных гордецов, тыкал мертвеца позолоченным копьем, но это был неудачный выбор оружия против уже мертвого, и все, что он делал, сдирал куски гнилой кожи с черепа. Конь якобы перепрыгнул через засыпающуюся могилу. Главным было удержаться в седле, сжимая по воде ноющей рукой со щитом. Битва едва началась, а тело уже ныло от боли. Вечно жертва, вечно раненый. К счастью, конь, которого он не вернул графу Радосаву, был грозным зверем, хорошо обученным для войны и жаждущим кровавого дела. Он сделал большую часть работы. Площеносец, наконец, бросил возню с трупами и развернул своего боевого коня. Поднял копье, а Якоб поднял щит, чтобы встретить его. Человек беспомощно взвизгнул, когда его конь рванулся вперед. Седло и всадник соскользнули на бок, и он едва не задел наемницу, которая спотыкалась между надгробьями, одной рукой поддерживая штаны, а другой отчаянно отбиваясь от вцепившегося трупа. Якоб видел в бою самые странные вещи. Невероятную удачу или милость Господа, смотря кого спросить, Но эта удача очень напоминала дело рук невидимого эльфа. Кладбище превратилось в хаос. Якоб проложил кровавый путь сквозь ряды врагов, или, по крайней мере, держался за коня, пока тот его прокладывал. Бальтазар проскакал мимо, дико подпрыгивая в седле. Баптиста следовало за ним, низко пригнувшись, одной рукой сжимая поводья, другой прижимая к голове шляпу. В конце концов, она была очень опытной наездницей, провела месяц, выступая на ипподроме в Александрии. Стук копыт напомнил Якобу о его миссии по снятию осады Керака. В тот вечер он повел 12 сотен воинов в одну из самых мощных крепостей Европы. Сегодня утром он повел некроманта, страдающего от личностного кризиса и недовольного мастера на все руки, в монастырь, где даже не было дверей. Достойное подведение итогов его службы». Он грохотал копытами по мощеному двору, намереваясь спрыгнуть с коня, как это было при Кераке, когда изголодавшиеся рыцари пали к его ногам, вознося хвалу богу за доблесть. Однако у коня были другие планы. Он все еще тащил по воде, желая сражаться. Каким-то чудом Якоб смог перекинуть ногу через круп коня, но другая застряла в стремени, поэтому он, рыча проклятиями, оказался протащен через весь двор и огромную лужу. «Дерьмо! Стой!» Он, наконец, освободил ногу и рухнул на бок, набрав в рот травы. Ты жив! выпалила Алекс, все настолько же не похожее на императрицу Востока, насколько можно себе представить. Ну, он оскалился, поднимаясь. Не все желания исполняются. Слава Спасителю, и ты здесь! Брат Диас потерял свою рясу и отрастил бороду. Рубаха была разорвана, а волосы взъерошены. «Он был похож на удивительно жизнерадостного нищего». «Ни за что на свете не пропустил бы», — ответил Бальтазар. «Он был похож на удивительно унылого нищего». «Еще один последний бой», — прорычал Якоб, поднимая щит. «Третий за этот поход». Баптиста выглянула через рваную дыру, которая когда-то была окном. «Когда же мы начнем называть их поединками?» «Радость битвы угасала». Словно пирушка стареющего пьяницы, радость с каждым разом становилась все короче, а боли и отвращения нарастали все быстрее. Якоб прижался к камням у ворот, рассматривая кладбище, где два десятка закаленных убийц, оправляясь от шока, стремительно переходили к ярости, рубя последние трупы марионетки Бальтазара на дергающиеся куски. «О боже!» – Алекс схватилась за голову. «Все как в гостинице!» «Нет-нет!» – процедил Бальтазар сквозь зубы. «В гостинице была дверь!» Солнышко нырнуло в разрытую могилу, чтобы отдышаться, прижавшись с затылком к покосившемуся надгробию. Честно говоря, отдышаться ей не удавалось. Каждый вдох был ножом под ребро, каждый выдох молотом в спину. Трудно было собраться и двигаться. Очень трудно было собраться и бороться. Но если ждать, пока все станет идеально, ничего не добьешься. Такой угрюмый человек, как Якоб Исторна, несомненно, произвел потрясающее впечатление. Его атака оставила пару убитых охотников, и еще несколько катались и выли, и в целом посеяла ужасную сумятицу. Савва выхватил новое копье у своего оруженосца, который спешил за господином, пытаясь высвободить того от руки трупа, все еще цеплявшийся за золотой плащ, и сердит откнул в сторону монастыря, крича «Убейте их всех!». Солнышко очень хотелось бы подкрасться и дать ему пинка под зад, но она давно научилась не форсировать события. «Терпение — главное из двенадцати добродетелей, та, из которой вытекают все остальные, как, несомненно, скучно, поучал бы брат Диас. В конце концов, случай даст каждому заслуженного пинка под зад». А пока колдуньи представляли собой куда большую проблему. Они взялись за руки и бродили среди могил, закрыв глаза». Там, где они проходили, камни вырывались из земли и высасывались из могил, кружась в воздухе, пока их не окружила спираль из летящей земли и вертящихся кусков надгробий. И тогда мертвецы стирались с лица земли или превращались в костную муку очередным каменным ураганом. Солнышко затаило дыхание, затем выскочило из могилы и побежало к монастырю, как и большинство охотников. Тот, чьи шнурки она связала, только что умудрился их развязать, поэтому она, проходя мимо, столкнула его плечом в открытую могилу, застряла между двумя мужчинами в воротах, ударила одного локтем в лицо, затем уклонилась от яростного удара, направленного на другого, и проскользнула во двор. Внутри царил не меньший хаос. Один охотник лежал неподвижно, вокруг его головы растекалась красная лужа, другой пополз к воротам, держась за ногу и оставляя за собой кровавый след. Якоб упрямо пятился по булыжникам к разрушенному монастырю, пригнувшись за щитом, в дерево которого уже были воткнуты два арбалетных болта. Конь, на котором он приехал, дико взбрыкивал в противоположном углу. Солнышко успело разглядеть Бальтазара, Алекс и брата Диаса, жмущихся друг к другу за Якобом и его щитом. Они были в панике. Два охотника, крупный и мелкий, кружили справа и слева, пытаясь напасть на Якоба с двух сторон. Крупный перешагивал через своего мертвого товарища, когда тот сел, словно игрушка, на пружине и, несмотря на вывалившиеся из раскроенного черепа мозги, вонзил зубы охотнику в бедро. Якоб шагнул навстречу мелкому и оттолкнул его щитом. Баптиста выскочила откуда-то сзади. Полоснула охотника по ноге одним кинжалом, а по лицу вторым. Но Алекс и брат Диас остались на открытом пространстве, цепляясь друг за друга. Охотник опустился на колени рядом с солнышко, направив заряженный арбалет на Алекс. «Попалась, сучка!» – прошептал он и спустил крючок. Но ничего не произошло, потому что Солнышко подошла и засунула палец под скобу. Ей пришлось закусить губу, когда он яростно сжал ее палец между спусковым крючком и прикладом, но к тому времени Якоб уже прикрыл щитом остальных. «Что за черт?» – стрелок опустил арбалет, чтобы повозиться с пружиной. Солнышко не составило труда самой нажать на спусковой крючок. Стрелок издал громкий вопль, когда болт пригвоздил его ногу к земле. Затем солнышко вырвало арбалет из его рук и подбросило. Баптиста выскочила из-за щита якобы и поймала, словно это был отрепетированный цирковой номер. «Это был твой план!» Услышала солнышко визг брата Диаса, когда пригнувшись обогнула раненого стрелка и бросилась к остальным. Легкие горели от нехватки воздуха. «Почему это у меня должен быть план?» – прорычал Якоб, отступая под одну из арок террасы. Крыша давно обрушилась, голые колонны торчали в небо. «Какой у тебя план?» Он приготовился встретить невысокого коренастого ублюдка, мчавшегося по двору, но солнышко выставило ботинок и зацепило его ногу, когда тот мчался мимо, превратив его боевой клич в шокированный вопль и заставив потерять равновесие, чтобы якобы успел развернуться и одним ловким ударом снести ему половину головы. Солнышко обогнуло старого рыцаря, прижавшись к его спине, чтобы перевести дух. Опираясь на него, она чувствовала себя приятно знакомо. «Как будто опираешься на любимое дерево». «Рада тебя видеть», — пробормотала она. «Рад тебя не видеть», — хмыкнул в ответ Якоб. Она почувствовала, как его плечи дрогнули от удара по щиту, вздохнула и отвернулась. Хитрый охотник обошел его сбоку, занося копье для удара, и солнышко поймало древко, крепко уперлось пятками. Он испытал настоящий шок, потому что копье не двигалось, и поскольку она не могла одновременно удерживать и копье, и дыхание, еще больше удивился, когда, обернувшись, увидел, как она тянет его назад. Он отпустил копье, и солнышко свалилось, ударив себя древком прямо в лицо. Хитрый охотник повернулся к ней, выхватив топор. «Ты, долбаная!» Баптиста ударила его по голове прикладом арбалета. Он завалился на солнышко, выронив топор, чтобы схватиться за голову, а Якоб ударил его краем щита, отбросил к одной из колонн, отскочил прямо на солнышко и сбил ее с ног, отправив в лужу. «Видел это?» – Высокий смотрел прямо на нее. Вернее, туда, где она была, когда последний раз вдыхала. Он нацелил копье, хмуро глядя на красноречивые круги на поверхности лужи. Куда оно Рявкнул коротышка и ударил булавой по воздуху, сначала в одну сторону, потом в другую. Шипастая навершие пролетела в дюйме от носа солнышка. Она отстранилась, снова наступив в лужу. Ее спина уперлась в стену, и она едва успела задержать дыхание, пригнувшись под блеснувшим острием копья Высокого. Низкий бросился на нее, замахиваясь, но предпочел широко расставить ноги, чтобы она могла упасть под его булавой, проскользнуть между его сапогами и оказаться позади него на сухой земле, сделать быстрый вдох, пока его высокий друг смотрит в другую сторону, а затем со всей силы пнуть его прямо между ног. «Солнышко изо всех сил старалось найти возможность для вдоха, поэтому, когда противник согнулся пополам, она использовала врагов как лестницу. Уперлась правым ботинком ему взад, левым – в затылок, затем правым – в плечо высокого и прыгнула». Она пролетела по воздуху, зато и в дыхании, ухватилась за обрушивающуюся верхушку одной из колонн, взобралась на вершину разрушенной колоннады, легкие уже разрывались, перевернулась на спину и лежала, глядя в белое небо, пытаясь дышать бесшумно, несмотря на боль в ребрах, жжение во рту, жжение в руках и синяк на груди от удара о стену, и отчаянно надеялась, что никто не заметит ее торчащих ног. Она слышала, как все еще бушевала битва, лязг оружия, ругань, вопли раненых, рычание саввы. «Ради всего святого! Убейте этих ублюдков!» Она сделала еще один вдох, задержала дыхание и вскарабкалась выше. Слева от нее была проломленная крыша монастыря, и между гнилыми досками она видела якобы у дверного проема с поднятым щитом, пока остальные пробирались внутрь. Справа двор, охотники, указывающие на цели, кричащие, сбегающиеся к пастве часовни святой целесообразности. Солнышко схватило камень и метнуло в арбалетчика. Камень пролетел мимо, но прошел достаточно близко к его голове, чтобы он вздрогнул, и болт пролетел мимо». Другой лучник развернулся, направив лук в сторону досок, за которыми пряталось солнышко, и она сочла благоразумным переместиться, помчавшись по крыше разрушенного монастыря, подхватывая каждый обломок кладки, который попадался ей на глаза, и швыряя в охотников, заставляя их ошеломленно уворачиваться. Люди не всегда догадываются посмотреть вверх, но прищуренные глаза одной из близнецов были устремлены на вершину колоннады. «Там, наверху!» Следующий камень угодил ей прямо в лоб, отбросив ее с пронзительным криком к стене. Солнышко чувствовало, что в ударе геоманта камнем есть поэтическая справедливость, но вторая сестра не увидела ничего смешного. С яростным криком она ткнула ладонями в стену, вызвав бурю пыли и щепок. Солнышко ускорило шаг, быстро перебравшись на другую сторону, но смертельная волна все равно задела ее бок, оцарапала щеку, чуть не сбила с ног. Шатаясь, она пробежала по узкой полоске осыпающейся стены. Каждый шаг был опаснее предыдущего, а потом нога наткнулась на неустойчивый камень, и она чуть не упала. Ей ничего не оставалось, как отчаянно вздохнуть. «Там!» Колоннада разлетелась под сапогами солнышка, и она взмыла в воздух, отчаянно перебирая ногами, падая, цепляясь за пустоту. Земля, как обычно, устремилась ей навстречу, и она, покатившись сквозь заросли крапивы, сползла вниз, хватаясь за ребра. На нее посыпались мелкие камни, и она протяжно застонала. Они ворвались в дверь. Их отчаянное дыхание стало звучать приглушенно. После яркого света двора здесь была адская тьма. В узких окнах кружилась пыль. Когда глаза Бальтазара привыкли к темноте, он увидел длинный зал, заставленный рядами обветшал коек, затянутых паутиной. «Лазарет», — заключил он, — «где монахи до самого конца оказывали помощь обреченным жертвам эпидемии». «Из огня до да в чумной дом». Якоб отбросил щит в сторону и уперся плечом в дверь, захлопнув ее настолько, насколько это вообще возможно для двери в таком состоянии. Она была такой же древней и корявой, как и сам рыцарь. Сквозь покоробленные доски и большую часть изъеденной ржавчиной металлической фурнитуры пробивались лучики света. Брат Диас, царапающий щеколду, обнаружил, что замок сломан, и осталась лишь одна петля. «Не работает!» – пробормотал монах. «Понятно!» – прорычал рыцарь. «Найди чем заклинить!» Бальтазар почти не слушал. Мысли его все еще лихорадочно бродили после того, как он увидел этих и близнецов практиков геомантии и аэромантии, двух якобы противоположных дисциплин, которые не только работали в высокоэффективной гармонии, но и, по-видимому, пользовались идентичными техниками для воздействия на выбранную стихию. «Кто-нибудь пострадал?» – проворчал Якоб. «Кто-нибудь не пострадал?» – резко бросила Баптиста. Она поставила большой арбалет, чтобы упереться ботинком в упавший щит якобы и выдернуть болты, застрявшие в лицевой стороне. «Использование магии...» Бальтазар сложил ладони вместе, задумчиво вытянул их вперед, как это делали близнецы. «Создать волну сквозь материю». Он видел, как это делается с водой, но такое... «Неужели Газдрубал и Целлибус, так долго считавшиеся высшими авторитетами в области природы стихий, допустили фундаментальное заблуждение, что Земля и воздух на самом деле не противоположности, а каким-то образом состоят из одного и того же вещества?» «Солнышко здесь!» — пропищала Алекс. «Для этого у нее слишком много здравого смысла», — прорычал Якоб. «По крайней мере, мы снова вместе!» «О, да», — сказала Баптиста. «Ведь было бы обидно умереть по отдельности. Черт возьми!» Один из болтов оказался в ее расцарапанных руках, и она начала выковыривать с другой кинжалом. «Боже мой!» — прошептал Бальтазар. Он почувствовал, как дрожит на пороге благоговейного прозрения. «Возможно ли, что вся материя имеет некую общую фундаментальную природу?» «Это...» Мощный удар сотряс дверь на одной петле и вырвал его из задумчивости. «Святая Беатрикс!» – прохныкал брат Диас, прижимаясь к якобу. Каблуки его изношенных сапог оставляли следы на грязном полу, а дверь содрогалась от новых ударов. Был миг, когда, впервые увидев принцессу и монаха, жмущихся у ворот монастыря, Бальтазар неожиданно обрадовался, обнаружив их живыми. Однако уже через несколько мгновений после их воссоединения он вспомнил, почему эта часть паствы нравилась ему почти так же мало, как другая. «О, святая Беатрикс! Очень сомневаюсь, что она вытащит нас отсюда!» — огрызнулся Бальтазар. Многие из ветхих кроватей все еще были заняты, те, которым, как он полагал, уже не пришло помощи, когда монастырь был заброшен. И снова Бальтазару, Шаму Иваму Дракси, предстоит спасти положение. Он сорвал изъеденные молью остатки одеяла в облаке пыли, обнажив совершенно невзрачный сохший труп, застывший в предсмертных муках. «Ох», — сказала Алекс, съежившись, — «они же умерли от чумы! Если нам доведется умереть от чумы, я сочту это чудом!» Бальтазар начал вытаскивать мертвецов. У него не было времени на свои обычные почтительные уговоры. Вместо этого пришлось выдергивать из их последних органов все остатки, грубо поднимая с последнего пристанища. «Фу!» — сказала Баптиста, когда рядом с ней с гнилой кровати с трудом выбралось тело, забыв одну ногу. Оно подпрыгнуло и споткнулось о другое тело, и оба они растянулись среди коек. «Фу!» — воскликнул брат Диас, когда разваливающиеся трупы невидяще врезались в дверь по обе стороны от него. У одного из них тут же отвалилась челюсть, упав на плечо монаха, и тот, содрогнувшись от ужаса, отмахнулся. «Делаю все возможное, используя имеющиеся материалы», — прорычал Бальтазар, заставляя новые трупы хромать, шатаясь к двери. «Не будет ли это слишком, если я попрошу по достоинству оценить мою работу?» Потт щекотал его лицо от усилий, но они были слишком старыми, слишком сухими, их сухожилья были хрупкими, как солома. У одного отвалилась голова, когда он скатывался с кровати, другой рассыпался на части при ходьбе, пока не осталась одна рука, волочащая занятую тряпками грудную клетку. Возможно, если бы кому-то нужно было завязать шнурки, он мог бы помочь, но в смертельной схватке был бесполезен. «Это твой лучший результат?» Выплюнула Баптиста, ковыряя кинжалом щит Якоба. «Я думала, ты лучший некромант Европы!» «Ха!» Когда последний болт освободился, она торжествующе подняла его. «Эти трупы частично мумифицированы!» Бальтазар смахнул пот с лица. «Они как бумажные! Если бы у меня было время подготовиться, может, попросить их дать нам часок?» прорычал Якоб, когда дверь слегка приоткрылась, и он попытался ее захлопнуть. «Проверь ту дверь!» Алекс бросилась к в глубине комнаты и замерла, уставившись на пол. «Выглядит плохо!» Поднималась пыль, взбалтываемая неощутимым сквозняком. Раздалось слабое шипение, когда отслоившаяся штукатурка, разбросанная по полу, начала вибрировать, а затем и подниматься. «Это плохо!» Словно в ответ раздался громкий хлопок, и по стене побежали трещины. Пять трещин, расходящихся звездой. «Ужасно интересно», – пробормотал Бальтазар. «Один из этих близнецов, возможно, был самым одаренным геомантом, которого он когда-либо видел. Если ученики Евдоксии были способны на такие подвиги, он начал задаваться вопросом, не могла ли сама императрица на самом деле метать молнии». «Интересно», – Баптиста протиснулась мимо с украденным арбалетом в одной руке и трофейным болтом в другой. «Или ужасно?» «И то, и другое», — вынужден был признать Бальтазар. «Нам, пожалуй, стоит перебраться...» «Куда тут перебираться?» — взвизгнул брат Диас. На этот раз монах был прав. Насколько Бальтазар мог судить, пока они неслись к обители, вопреки его ясно выраженным здравым опасениям, монастырь находился на краю хребта и с двух сторон был окружен отвесными скалами. Несомненно, это было чудесное место для созерцательного уединения монахов, когда-то живших здесь, но отнюдь не преимущество для разношерстной кучки осужденных еретиков, пытающихся спасти свои жизни. По всей вероятности, они отступали к очень длинному обрыву. Тем не менее, по мере того, как трещины распространялись, а вибрирующие осколки камня и раствора свободно кружились и парили к потолку, Бальтазар обнаружил, что ему гораздо больше нравится идея длинного обрыва на некотором расстоянии, чем колоссальная тяжесть падающей прямо на него кладки. «О падении можно было беспокоиться, пока падаешь», что, по сути, и происходило с тех пор, как они покинули Небесный дворец. Девизом часовни святой целесообразности можно было считать «Придумай что-нибудь на ходу». «Куда угодно!» – взревел Бальтазар. «Они рушат стены!» Несколько блоков сорвались с места и упали, продолжая дрожать. «Уходи!» – рявкнул Якоб брату Диесу. «Святая Беатрикс!» – простонал священник, затем отпустил дверь и побежал. «Ты с нами!» – сказал Балтазар, хватая за ремни, изрезанные кинжалом щит Якоба. Надо признать, его тяжесть на мгновение ошеломила его. Старый рыцарь все еще цеплялся за дверь. Вокруг него рассыпались трупы Бальтазара. Его сапоги скользили по груди их останков. «Уводи принцессу!» «Не время для героизма!» Бальтазар съежился, когда одна из балок с оглушительным звуком треснула, и сквозь дыры в крыше внезапно прорезался свет. «Какие бы грехи ты ни совершил, они не будут искуплены под горой обломков!» Прищуренные глаза якобы блеснули в полумраке. «Не знал, что тебя волнуют мои грехи!» «Чисто эгоистичное решение! Мои шансы выше, если ты будешь держать щит!» И он сунул его якобы. «А теперь, пожалуйста, уйдем, пока весь монастырь не обрушился на наши головы!» Брат Диас прошмыгнул в дверной проем и столкнулся с Алекс. Они вдвоем растянулись на покоробленном каменном полу заброшенной церкви, сердце монастыря, куда монахи трижды в день приходили толпой петь псалмы. Теперь единственными псалмами здесь были песни птиц, гнездящихся на разрушающиеся колокольни. Большинство стен сохранило первоначальную высоту. Филигранная каменная кладка виднелась в пустых проемах. Участки штукатурки демонстрировали следы богатых фресок, но крыша давно исчезла. Некоторые из величественных сводов, возвышавшихся над ними, казались черными на фоне яркого света. Другие обрушились, превратившись в разрозненные фрагменты, заросшие ежевикой. Алтарный камень все еще стоял на месте. Блок черного базальта, очень похожий на камень из монастыря, где был заточен брат Диас, куда он сам себя заточил. За алтарем в более счастливые времена витражи изображали вознесение Спасителя на небеса, деяния святых или ангелов, идущих на праведную войну, проблеск божественного, сошедшего на землю. Теперь же оставалось лишь небо, затянутое облаками. Монастырь явно просел со времен долгой оспы, и вся задняя стена церкви обрушилась со скалы, оставив после себя рваные плиты. Брат Диас вскочил на ноги, затем резко обернулся, когда скрежет неспокойной земли позади превратился в грохот, от которого у него зазвенели зубы. Алекс схватила его за руку. «Где остальные?» «Идут!» – прохрипела Баптиста, зажав в зубах спасенный арбалетный болт, обеими руками пытаясь натянуть тетиву. «Дерьмо!» Болт выскользнул из ее рук, и она замахала ободранными пальцами. Шум превратился в оглушительный грохот, и брат Диас отшатнулся, кашляя. Из дверного проема повалили клубы пыли, которые хлынули в разрушенный неф. Раздалось несколько тихих ударов. Они затаили дыхание. Затем Якоб, хромая, вышел из мрака, держа в одной руке разбитый щит, а другой придерживал лежащего на плечах Бальтазара. Оба были покрыты кровью и пылью. «Слава спасителю!» — выдохнул брат Диас, бросаясь им на помощь. «Поблагодарим ее, когда будем втрое», — простонала Баптиста. Приклад арбалета уперся ей в живот в последней попытке зарядить его. «Сюда!» Алекс бежала к низкому дверному проему, где обрушилась задняя часть церкви. Брат Диас бросился за ней, мимо алтаря, чья поверхность за столетие трехдневных богослужений отполировалась до зеркального блеска. «Осторожно!» — прорычал сзади Якоб. Крик перешел в хриплый кашель, пока Алекс пробиралась по рваному краю, за которым зияло небо. Несколько плит все еще держались там, где укоренились кусты и молодые деревца. С грохотом целая секция провалилась в небытие. Брат Диас мельком увидел лицо Алекс, соскользнувшую вместе с ним, мелькнувшие ноги. И вот она уже отчаянно цеплялась за рушащийся пол. Он рванулся вперед, приложившись челюстью о землю, и схватил ее за запястье. Оба беспомощно смотрели друг на друга, пока он скользил за ней. Длинный обрыв превратился в тошнотворное зрелище. Не совсем отвесное, но более чем достаточно отвесный. Зазубренные камни падали в лес далеко внизу. Сапоги Алекс сбивали камни, пока она отчаянно брыкалась, пытаясь удержаться. Что-то врезалось ему в живот. Баптиста цеплялась за его штаны. Он слышал ее рычание, когда она тянула его к себе. Рычал сам, хватаясь за запястье Алекс, яростно стиснув зубы. Он слышал стон Бальтазара, когда тот схватил Баптисту и добавил свой вес к человеческой цепи. Алекс начал медленно подниматься вверх. Раздался хлопок. Разрыв. Брат Диас, возможно, и не хотел отпускать, но его трофейные штаны оказались более кровожадными. Он чувствовал, как выскальзывает из рвущегося пояса. Сделал еще один отчаянный рывок. Алекс зарычала, начала извиваться и вдруг нащупала опору под ногами, хотя край продолжал осыпаться. Четверо рухнули на алтарный камень, потные, пыльные, хрипящие, спутавшись, уставившись в сторону обрыва. «В другую сторону», — выдохнула Алекс. «Не думаю», — сказал Якоб, пятясь к ним, прикрываясь щитом. Через старый главный вход церкви проходили люди, и не для того, чтобы молиться. Охотники. Некоторые в крови, все в гневе. Не меньше дюжины. Брат Диас был не в состоянии точно подсчитать. Близнецы-колдуньи шли вместе с ними. Их одинаковые смертоносные взгляды были направлены на алтарь. Медленные хлопки эхом отдавались от голых каменных стен, и Савва последовал за ними. Он все еще был в этом нелепом плаще – Оруженосец шаркал рядом, покрытый пылью, прижимая к груди три копья. «Храбрая попытка!» — воскликнул Савва, когда Алекс потащил брата Диаса за алтарь, с одной стороны которого был твердый камень, а с другой — пустое небо. «Но, похоже, вы сбились с пути».